Глава 8. Что я делаю? Как изменить поведение? Теперь мы рассмотрим ваши поведенческие реакции и их вредоносные последствия. Каждый раз, когда срабатывает триггер, у вас возникает непроизвольная реакция, которая часто приводит к эмоциональным переживаниям, чувству стыда или страху быть отвергнутым результаты бывают и межличностными. Другие люди могут эксплуатировать вас, отвергать, отстраняться или гневаться. Как мы уже упоминали в главе 3, четыре поведенческие реакции, борьбы, бегства, замирания и принуждения лежат в основе ваших межличностных проблем. Вы не можете изменить свои основные убеждения, то, что их активирует, и возникающие в ответ на них чувства. Зато можете изменить поведенческие реакции. Осознание поведения. Первый шаг в отказе от поступков, продиктованных основными убеждениями, присмотреться к ним и выявить имеющиеся шаблоны. Я знаю, что этот процесс бывает дискомфортным, когда нам напоминают о поступках, заставляющих нас плохо думать о себе или о нежелательных последствиях таких поступков – это неприятно. Старайтесь не осуждать себя и не рассматривать эти поступки как хорошие или плохие. Рассуждайте о них с точки зрения полезности или неполезности. Ваш единственный шанс изменить будущие поступки и результаты – присмотреться к прежним. Давайте начнем с рассмотрения некоторых записей в вашем дневнике. Обратитесь к упражнению «Реакции на события-триггеры». Есть ли еще какие-то ситуации, активирующие ваши основные убеждения, которые можно добавить в список? На какие копинг-поступки вы чаще всего опираетесь? Есть ли у вас какая-то типичная реакция? Может быть, вы обычно переключаетесь с одной на другую, то отстраняетесь, то навязчиво липнете. Распознаете ли вы какой-либо шаблон в своем поведении? Сознательно обдумав все это, можно начать распознавать триггеры в тот момент, когда они возникают. Помните, никакого осуждения. Копинг поступки Это попытка избежать эмоциональной боли, возникающей, когда активируются ваши основные убеждения. К сожалению, эти попытки не срабатывают, во всяком случае, не решают проблему надолго. В предыдущей главе вы определили, какой ценой вам даются эти поступки. Взгляните на свои ответы в упражнении «Цена ваших копинг-стратегий» обратите особое внимание на конкретные, неконструктивные поступки и их результаты. Если можно добавить что-то еще, так и сделайте. Теперь давайте выясним, как ваши копинг-стратегии влияли на отношения. Как реагировал на них другой человек? Подумайте о его реакции, сиюминутной и перспективной, он гневался, переставал звонить. Каков был результат? Опишите реакции партнера. Вы признаете, что ваше поведение не дает желаемого результата? Замечаете какие-то шаблоны в реакциях других? Есть вероятность, что это не те реакции, которых вы хотите. Приближает ли вас такое поведение к желанным отношениям? Можете припомнить ситуации, в которых вы получали ту реакцию или результат, на который надеялись. Вы вели себя так же, как обычно, или по-другому. Если иначе, то что вы делали? Понравилась ли вам реакция другого человека? Если да, опишите ее. Легко понять, что негативные мысли – Скользкий уклон в сторону копинг-поступков, активирующихся основными убеждениями. Неадаптивные реакции на боль, причиняемую прошлым опытом, токсичны для отношений. Реакции «борись», «беги», «замри» или «принуждай» приводят к тому, что другие люди обижаются и отстраняются. В результате возникают чувства утраты, отчуждения и печали вы знаете по опыту, что мысли могут быть очень неконструктивными и благодаря главе 6 умеете развивать отношения с ними. Теперь давайте объединим то, о чем мы говорили в этом разделе, и обеспечим вас дополнительной мотивацией к здоровому поведению, продолжая увязывать поступки с ценностями. Следующее упражнение покажет, как ваши ценности могут позитивно влиять на поведение. Ваши поступки и ценности. Очень трудно изменить способы поведения, ставшие привычными. Легче вернуться к знакомому и комфортному, как и при попытках отделаться от любой дурной привычки. Но знакомое, то самое неконструктивное поведение, не приближает вас к отношениям, которые вам нужны. Я знаю, что усвоение нового полезного поведения дается трудно. Временами оно может казаться неудобным и дискомфортным. Но когда вы выявляете свои ценности и фокусируетесь на них как на мотивации к переменам, становится легче принимать трудности, мириться с дискомфортом и ощущением неловкости». Сейчас я снова попрошу вас провести связь между вашими поступками и ценностями. Вначале давайте взглянем на неконструктивные поступки. Используйте дневник, чтобы записать свои ответы. Выявите свои ценности, особенно те, которые важны для отношений. Перечислите свои основные убеждения. Объясните события-триггер. Опишите. Неполезные, неадаптивные поступки. Опишите результат. Приблизило ли вас такое поведение к ценностям? Используйте расшифровку шкалы, чтобы оценить свой ответ Расшифровка шкалы 1. Отбросила очень далеко от ценностей. 2. В основном отбросила от ценностей. 3 несколько удалило от ценностей. 4. Несколько приблизила к ценностям. 5. В основном приблизила к ценностям. 6. Безусловно приблизила к ценностям. Видите ли вы, как неконструктивные поступки создавали дистанцию между вами и вашими заявленными ценностями. Когда вы примените новые полезные адаптивные поступки на практике, давайте выясним, приблизились ли вы к своим ценностям. Я хочу, чтобы вы повторили это упражнение, уделяя особое внимание вопросу, как полезные поведенческие реакции могли изменить результат. Запишите свои ответы в дневнике. Определите свои ценности, особенно те, которые важны для отношений. Перечислите свои основные убеждения. Объясните события-триггер. Опишите полезные адаптивные поступки. Опишите результат. Приблизило ли вас такое поведение к ценностям? Используйте ту же шкалу, чтобы оценить свои ответы. Замечаете ли вы, что полезное поведение приближает вас к заявленным ценностям? Вероятно, вы заметили, что было трудно сопротивляться желанию выдать автоматические, неполезные копинг-реакции. Понятно, что для полезных адаптивных поступков требуется больше энергии и усилий. Чем чаще вы будете оценивать свои здоровые копинг-стратегии, тем скорее они станут вашими новыми автоматическими адаптивными поступками. Это потребует времени но в итоге побуждение выдать неполезную реакцию перейдет в желание совершить полезный поступок. Вы будете продолжать получать позитивные, подкрепляющие переживания и эмоции, следующие за применением полезных поступков. Вы начнете лучше относиться к себе, потому что ваше поведение будет основано на ценностях и у вас будут складываться более здоровые отношения с окружающими. У Кэри есть основные убеждения в брошенности, недоверии и насилии. Она научилась, благодаря высказываниям и действиям отца, не показывать слабости, потому что, по его словам, все только и ждали, чтобы обмануть ее. Он также учил дочь всегда быть начеку. Давайте посмотрим, как Кэрри выполнила это упражнение. Выявите свои ценности, особенно те, которые важны для отношений. Доверие и контакт. Перечислите свои основные убеждения. Брошенность, недоверие и насилие. Объясните события-триггер. Близкое знакомство с новым человеком. Опишите неполезные, неадаптивные поступки или поведение. Настороженное, чрезмерно чувствительное, отстраненное. Опишите результат. Я не смогла создать контакт с другим человеком. Он был разочарован моим поведением. Я была отвергнута. Приблизило ли вас такое поведение к вашим ценностям? Оценка 1 неконструктивное поведение Кэрри не согласовалось с заявленными ею ценностями. Вероятно, такое случалось и с вами. Полезно вернуться назад и пересмотреть намерения, которые вы задали для каждой из своих ценностей в конце главы 5. Так вы напомните себе совершать поступки, приближающие вас к ценностям. В следующем разделе вы познакомитесь с навыком, который поможет дистанцироваться от неконструктивных поступков. Делайте противоположное. Давайте рассмотрим еще один полезный навык. В этой и предшествующих двух главах мы рассматривали отношения между мыслями, эмоциями и поступками. Они создают сложную триаду, потому что из-за них мы застреваем в замкнутом круге, где за негативной мыслью Следует болезненная эмоция, за которой идет неполезный поступок, наносящий дополнительный ущерб, подкрепляя мысли и эмоции, которые изначально испортили нам настроение. Еще раз присмотритесь к упражнению на переживания в отношениях, которые выполнили в главе 4. Вероятно, вам становится ясно и очень быстро, что ваши поступки не уничтожили эмоциональную боль. И если вы бросите взгляд на упражнение «Цена ваших копинг-стратегий», выполненное в предыдущей главе, то, вероятно, признаете, что они ничуть не приблизили вас к ценностям. Давайте послушаем историю Клэр «Основные убеждения в брошенности и эмоциональной депривации». «Встречаясь с человеком, который мне по-настоящему нравится», я отчаянно жажду постоянного контакта как подтверждение взаимности. Если я имею дело с трудной ситуацией на работе или с другом, утешение от него требуется мне еще сильнее. Если он не сразу отвечает на смс или звонок, то я начинаю думать, я нравлюсь ему не так сильно, как он мне. Он со мной расстанется, должно быть, я ему безразлично и чувствую себя встревоженной, подавленной, напуганной, обиженной и одинокой. Я ощущаю потребность узнать правду, потому что неопределенность и неуверенность становятся для меня нестерпимы. Так и случилось с моим последним парнем, Томом. Я звоню ему, он не отвечает. Я набираю снова, он не берет трубку. «Почему он не отвечает?» – думаю я пятому звонку у меня такое ощущение, что я вот-вот выпрыгну из собственной шкуры. А потом слышу в трубке. «Клэр, что случилось?» Я говорю. «Привет, Том. Ничего не случилось. У меня просто плохой день. И мне нужно было услышать твой голос». Он в ответ. «Черт, Клэр, я только что отпросился с важного совещания, потому что думал, у тебя что-то срочное». «Щелк». Он вешает трубку. «Я лихорадочно набираю ему СМС, прося прощения за нехарактерное для меня поведение. Вот только это вранье, потому что именно так я всегда веду себя с мужчинами». У Клэр и Тома состоялось еще одно свидание, после чего Том сказал ей, что он слишком занят своей карьерой, чтобы заводить отношения. Мужчины и раньше называли Клэр капризной, И королевой драмы. Поэтому она была совершенно уверена, что ее поведение снова сыграло роль самоисполняющегося пророчества, она боялась, что ее бросят и не будут любить. Мы видим, что поведение Клэр – избыточная коммуникация, потребность в утешении, навязчивость привело к отчуждению Тома и других мужчин до него и оставило у нее ощущение, что она одинока и нелюбима. Поступки Клэр были неконструктивными и не приближали ее к ценностям и отношениям, которых она хотела. Давайте рассмотрим навык, который срабатывает, когда вы застреваете в шаблоне поведения, препятствующем исполнению ваших желаний. Он называется «делай противоположное» и может быть очень полезным. Это навык, диалектической терапии, разработанный Маршей Линнехан. Его идея состоит в том, что вы выбираете поступок, противоположный вашей автоматической реакции, на негативные мысли и эмоции. Один из самых хорошо известных и забавных примеров делания противоположного есть в одной из серий Сайнфилда под названием «Противоположное». Вот ее сюжет. Джордж жалуется Джерри, что это не работает. Когда Джерри уточняет, что конкретно, Джордж объясняет, что его жизнь повернулась не так, как он рассчитывал. Он был таким многообещающим, был красивым, умным, восприимчивым. Но ему вдруг просто стало ясно, что все решения, которые он когда-либо принимал в своей жизни, были неверными. Все интуитивные предчувствия были ошибочными, и теперь его жизнь – противоположность тому, какой он хочет ее видеть. В ответ Джерри говорит, если интуиция тебя обманывает, то противоположное ей должно оказаться верным. Джордж прислушивается к этим словам и решается делать противоположное в попытке перевернуть свою жизнь». Большинству из нас знаком опыт Джорджа. Ощущение, что все, что мы делаем, неправильно, и жизнь совсем не такая, какой мы хотим ее видеть. И все мы способны выявить шаблоны поведения, мешающие нам достичь цели. В главах 3 и 4 вы выясняли, почему реагируете именно так, а не иначе, и изучали свои поступки и их последствия. Вы осознали свои прошлые автоматические поступки и знаете, что неконструктивное поведение в основном движимо негативными мыслями и эмоциями. Эта новая осознанность полезна, но когда эмоции накаляются, легко отреагировать на них привычным способом, поступком, импульсивным или таким, о котором вы впоследствии пожалеете, не увидев, альтернативного варианта поведения. Давайте еще раз взглянем на поведение Клэр. Обычная реакция. Первое. Ненужная и избыточная коммуникация. Второе. Потребность в утешении. Третье. Назойливость. Четвертое. Потребность в уверенности. Противоположная реакция. Первое. Не инициировать коммуникацию. Второе. Заняться одним из отвлекающих видов деятельности из упражнения ⁇ Ваш личный план отвлечений ⁇ в главе 7. Чтобы усилить чувство благополучия. Третье. Выйти за пределы своего переживания и реализовать стремление к контакту, сделав что-нибудь полезное. Обратитесь к списку из раздела ⁇ Волонтерство ⁇ Главы 7. Четвертое практиковать осознанность. Слушайте главу 4. И таким образом оставаться с настоящим, избегать зацикленности на прежних отношениях и не беспокоиться о будущем текущих отношений. Упражнение делайте противоположное. Вот упражнение, которое поможет вам попрактиковаться. Используйте дневник, чтобы записать свои ответы. Опишите ситуацию. Определите свое основное убеждение, Убеждения. «я». Перечислите свои эмоции. Объясните свою обычную реакцию или поступок. Опишите результат. Теперь определите противоположную поведенческую реакцию. Каким мог бы быть результат? Какими бы были Ваши вероятные эмоции. Вот образец, заполненный Клэр. Опишите ситуацию. Том не писал и не звонил мне со вчерашнего утра. У меня плохой день. Определите свое основное убеждение, убеждения. я. Брошенность и эмоциональная депривация. Перечислите свои эмоции. Тревожность, печаль, одиночество, страх и пустота. Объясните свою обычную реакцию или поступок. Я становлюсь назойливой. Я совершаю отчаянные попытки дотянуться до него. Я требую утешения. Мне нужна уверенность в будущем. Опишите результат. Том сердится, отстраняется и расстается со мной. Теперь определите противоположную поведенческую реакцию. Не инициировать контакт с Томом, ждать, пока он сам свяжется со мной. Практиковать осознанность оставаться в настоящем. Заниматься отвлекающей деятельностью. Позволить отношениям разворачиваться естественно, не ожидая определенности на ранних стадиях. Каким мог бы быть результат? я не отпугнула бы Тома ненужной и избыточной коммуникацией, назойливостью, отчаянной потребностью, утешении и определенности. Какими были бы ваши вероятные эмоции? Гордость и удовлетворенность с собой, потому что такие поступки больше подошли бы той женщине, которой я хочу быть, и я избежала бы поведения, отдаляющего меня от моих ценностей». В конце своего упражнения Клэр воображает, что ощущала бы позитивные эмоции, вызванные гармоничным сочетанием ее поступков и ценностей. Возможно, вам стоит вернуться к главе 5 и заново просмотреть выполненное упражнение ⁇ Выявление ваших ценностей ⁇ Помните, ваши ценности ⁇ это мотивация к переменам. Кроме того, обратите внимание, что одним из противоположных поступков Клэр выбрала практику осознанности. Осознанность – главный компонент успеха, когда вы имеете дело с неполезными мыслями, эмоциями и поступками. Оставаясь в текущем моменте со своим переживанием, вы даете себе возможность принять решение, приближающее вас к желанной цели. Психологическая гибкость Все концепции, инструменты и навыки, о которых идет речь в этой книге, представлены здесь как попытка научить вас по-новому смотреть на свои негативные мысли, мириться с болезненными эмоциями и выбирать поступки, движимые ценностями. Готовность рассматривать альтернативные способы справляться со стрессовыми ситуациями делает ваше мышление более гибким Задача всего, что есть в этой книге, помочь вам выпутаться из основных убеждений и последствий их активации. Это означает, что вы продолжаете присутствовать в настоящем, не прибегая по умолчанию к прежним автоматическим поступкам, не застревая в негативных мыслях и эмоциях, и что вы открыты к переживаниям и поискам альтернатив». Это свойство называется психологической гибкостью и является ключевым компонентом терапии принятия и ответственности. Это способность полнее контактировать с текущим моментом как сознательный человек и менять или наоборот сохранять поведение, когда это служит важным целям. Психологическая гибкость улучшит ваше поведение в отношениях и социальном функционировании, поддерживая решимость совершать поступки, согласующиеся с вашими ценностями. Надеюсь, эта книга приведет вас к такому этапу развития, на котором вы сможете выбирать поступки, согласующиеся с собственными ценностями и целями, и искоренять или минимизировать другие, причиняющие вред вашему физическому, эмоциональному и психологическому благополучию. Например, избегание ситуаций, реагирование гневом, избыточное потребление алкоголя. Задача всей информации и навыков, о которых мы говорим, научить вас корректировать свое поведение в зависимости от требований ситуации, чтобы двигаться вперед к тому, что вы цените. Мы очень часто не сознаем, что у нас есть выбор, особенно когда оказываемся в эмоциональном тумане или попадаем в ловушку снежного шара прошлого. Упражнения, которые вы выполнили в предыдущих разделах, подготовили вас к гибким реакциям на стрессовые события. Вы выявили свои прежние неконструктивные шаблоны поведения и выбрали новые полезные поведенческие реакции, которые приведут к иному результату и позволит бросить вызов укоренившимся основным убеждениям относительно себя и отношений с другими людьми. Этот процесс поможет вам перепрограммировать свои автоматические реакции на ситуации, вызывающие негативные эмоции. Меняя свои отношения с собственными мыслями и эмоциями, вы отмечаете их без осуждения и признаете их присутствие не формируя жесткой или осуждающей привязки к ним. Убирая фокус внимания с того, что вызывает у вас неприятные чувства, и не прибегая к автоматическим неполезным копинг-поступкам, вы можете сосредоточиться на таком поведении, которое приближает вас к ценностям сознательно или бессознательно, вы были жестко привязаны к своим основным убеждениям и соответствующим страхам. Вы прислушивались к комментариям внутреннего критика. Вы присоединялись к осуждению себя и других и совершали поступки, призванные защитить себя, хотя бы временно, от обиды и боли. Но теперь вы знаете, что не можете искоренить негативные чувства и эмоциональную боль. Они – часть человеческого существования. И принимая свои негативные мысли, эмоции и переживания, вместо того, чтобы пытаться контролировать или искоренить их, вы можете учиться и расти с их помощью. Легче выбирать полезное поведение, когда вы не заняты борьбой и сопротивлением и не переживаете из-за своих негативных мыслей и эмоций. Теперь пора освоить коммуникативные навыки, Необходимые для создания и поддержания отношений. Эти навыки дадут вам возможность контактировать с другими с позиции честности, открытости и понимания. Приступим!